В Вконец, потеряв терпение, взорвался ее муж. «Тебе что, больше трепаться не о чем?» Миссис Макиска склонилась к миссис Абрамс и прошептала так, чтобы всем было слышно. «Это все нервы!» «Ничего подобного!» грубо заявил мистер Макиска. «Нервы у меня в порядке!» Однако ему было явно не по себе. По лицу его расползлась тусклая краска, придававшая ему глуповатое выражение. Видимо, смутно чувствуя, что является здесь посмешищем, он вдруг встал и направился к морю. Жена его тотчас поспешила за ним, и Розмари, обрадовавшись возможности избавиться наконец от этой назойливой компании, последовала их примеру. Мистер Макиска сделал глубокий вдох и бросился в плавь. Отчаянно колотя с трудом слушавшимися его руками по Средиземноморскому мелководью, он минуты три изображал что-то вроде кроля. Наконец, выбившись из сил, он встал на ноги и оглянулся. Надо было видеть, с каким изумлением он обнаружил что до берега все еще рукой подать. Должен признаться вам, мисс, что я никак не могу научиться правильно дышать. Черт его знает, в чем здесь секрет. И он вопросительно посмотрел на Розмари. Мне кажется, что вам следует попытаться делать выдох под водой, — принялась объяснять она. А на четвертый счет вы поднимаете голову и делаете вдох. Сложная штука — это дыхание. А что, если нам с вами поплыть он к тому плоту? На плоту лежал, растянувшись во весь рост, тот самый похожий на льва мужчина, которого Розмари уже видела на берегу. Плот мерно раскачивался в такт движению воды. Когда, доплывшая до них, миссис Макиска ухватилась за его край, он неожиданно накренился и сильно толкнул ее в плечо, но в этот момент лежавший на плоту мужчина вскочил и вытащил ее из воды. «Я испугался, что вы можете получить травму, — тихо и застенчиво сказал он. Розмари в жизни не встречала человека с более печальным лицом. У него были высокие индийские скулы, удлиненная верхняя губа и огромные глубоко посаженные глаза удивительного темно-золотистого цвета. Обращаясь к миссис Макиска, Он старательно избегал ее взгляда, как будто боясь оскорбить ее своей назойливостью. Через минуту он был уже в воде, и его длинное неподвижное тело несло к берегу. Розмари и миссис Макиска наблюдали за ним, сидя на плоту. Когда инерция совершенного им первоначального толчка исчерпалась, Он сложился вдвое и, мелькнув тощими ляжками на поверхности, вдруг полностью, не оставив после себя даже пузырька пены, исчез под водой. «Этот господин плавает, как рыба», — заметила Розмари. «Зато поет, как жаба, с неожиданной озлобленностью отозвалась миссис Макиска. Она обернулась к своему мужу, который после двух неудачных попыток все же умудрился взобраться на плот и обрести равновесие, но тут же, стыдясь собственной неуклюжести, и пытаясь показаться грациозным, пошатнулся и чуть было не свалился обратно в воду. Я как раз рассказывала мисс Хойт, что Эйб Норт, хоть и плавает как рыба, но зато «Поет, как жаба!» — объяснила она ему. «Да уж!» — примирительным тоном проворчал мистер Макиско. «Похоже, в семье их царил настоящий патриархат!» «Обожаю Антейля!» — не без вызова начала его жена, вновь обернувшись к Розмари. «Антейля и Джойса!» Должно быть, вы там, у себя, в Голливуде, о таких и не слышали. Но смею вам сообщить, что первый человек, опубликовавший в Америке серию критических статей об Улисе, — это мой муж». «Сигареты кончились», — невозмутимым тоном заявил Макиска. «Она все о своем «Антейле да Джойсе».» Джойс пишет намеками. «Правда, Эльберт?» И вдруг она умолкла. Та самая женщина, которую Розмари видела с книгой, теперь плавала вместе со своими двумя детьми в море, и Эйп Норд, поднырнув под ее мальчугана, вдруг вырос из воды точно вулканический остров с ребенком на плечах. Малыш вопил от страха и восторга, а на серьезном лице женщины читалось умиротворение. — Это его жена? — спросила Розмари. — Ах, нет, это миссис Дайвер. Они не из отеля. Вновь отвернувшись к морю, она буквально пожирала купальщицу взглядом. Однако уже через мгновение ее злобные глазенки смотрели на Розмари. «А вы и прежде бывали за границей?» «О, да. Собственно, я училась в Париже». «Ах, вот как! В таком случае вам, наверное, известно, что если хочешь отдохнуть здесь по-человечески, то надо заводить знакомство с настоящими французами». Ну, скажем, что может Франция дать всем этим людям? Она кивнула в сторону берега. Ведь у них свой собственный замкнутый мирок. Вот мы, когда сюда собирались, первым делом обзавелись рекомендательными письмами ко всем лучшим писателям и художникам, которые живут в Париже. Представляете, как нам там было здорово! «Отлично представляю! А знаете, мой муж сейчас как раз завершает работу над своим первым романом!» «В самом деле, — совершенно машинально спросила Розмари, — в данный момент она вообще ни о чем особо не думала, разве что только о том, удалось ли ее матери в этакую жару уснуть. «Принцип тот же, что в Улисе!» — Вот только вместо одних суток у моего мужа целое столетие! — воодушевленно продолжала миссис Макиска. — А главный герой — старомодный французский аристократ, который не вписывается в эпоху прогресса. — Вайоле, ты прекратишь или нет? — строго остановил ее мистер Макиска. Какой дурак станет покупать мои книги, если ты заранее растрезвонишь, что в них написано?» Добравшись до берега, Розмари набросила на свои уже изрядно покрасневшие плечи пеньюар и снова легла на солнце. Мужчина в жакейской шапочке теперь переходил от зонта к зонту, держа в руках поднос, на котором стояла бутылка и целая дюжина стаканов. Вскоре выпивка так сблизила всех его друзей, что более десятка зонтов сбились вместе, образовав один огромный навес, под которым теснилась вся компания. Как она поняла, кто-то из них нынче вечером собирается уезжать, и в связи с этим решено было устроить прощальную вечеринку. Даже носившиеся по пляжу дети интуитивно чувствовали, что источник веселья находится где-то здесь, и старались держаться к нему поближе. Что же касается самой Розмари, то она ни на минуту не сомневалась, что этим источником является никто иной, как человек в жакейской шапочке. И море, и небо словно застыли под палящим полуденным солнцем. Даже белые очертания находящихся за пять миль отсюда кам, представлялись не более, чем иллюзией свежести и прохлады. Вот на горизонте показался малиновый парус, и вслед за лодкой из открытого моря в бухту ворвался пенистый темно-синий поток. Казалось, все живое на целом побережье вымерло, и только здесь, при жидком свете проникающих в просветы между зонтами лучей, сверкают краски, стоит нескончаемый гул людских голосов и кипит жизнь. Вскоре неподалеку от Розмари остановился Кэмпион, и она поспешно закрыла глаза, притворяясь, что спит. Затем, однако, она решилась их слегка приоткрыть и увидела перед собой размытые очертания двух толстых, похожих на столбы ног. Ноги эти взметнули на пляже облако желтой пыли, которое тотчас же унеслось ввысь, когда сутулая фигура Кэмпиона исчезла, наконец, из виду Розмари уснула по-настоящему. Проснувшись, она обнаружила, что с нее градом течет пот, а на пляже, кроме нее самой, остался один-единственный человек, мужчина в жакейской шапочке. Он как раз складывал последний зонт. Заметив, что она открыла глаза, он подошел к ней и сказал. — Признаться, мисс, я как раз собирался домой и хотел вас разбудить. С солнечным ожогом шутки плохи. — Благодарю вас. Розмари взглянула на свои побагровевшие ноги. «Силы небесные!» Надеюсь, что ему захочется поговорить, она весело рассмеялась, но дик дайвер уже тащил складную кабинку и зонт к стоявшему поблизости автомобилю. Тогда, чтобы освежиться, Розмари решила немного поплавать. Пока она плескалась в воде, Он вернулся и, подобрав лежавшие на песке грабли, совок и сито, спрятал их в расщелину между камней. Затем он огляделся вокруг, проверяя, не забыл ли он чего-нибудь на пляже. — Простите, а вы не скажете, который час? — спросила она. — Примерно половина второго, мисс. И оба одновременно посмотрели на горизонт. «Час, как я думаю, отменный», — сказал дигдайвер. — «можно сказать, лучший из всех возможных». Он посмотрел на нее, и целое мгновение для Розмари не существовало ничего, кроме его удивительных, наполненных солнечной синевой глаз». Затем, взвалив себе на плечи последнюю сумку с вещами, он зашагал к автомобилю. Выйдя из воды, Розмари отряхнула со своего пенюара песок, оделась и задумчиво побрела в сторону отеля. Глава третья «К обеду Розмари с матерью явилась лишь в третьем часу». В ресторанном зале было совершенно пусто, и лишь на вытертых до зеркального блеска столах метались причудливые тени. Это ветер раскачивал растущие за окном сосны. Двое итальянцев-официантов, оживленно болтая, заканчивали убирать посуду, Однако увидев посетительниц, они разом умолкли и на скорую руку сервировали для них облегченный вариант предусмотренного Тальдота Мланча. А я на пляже влюбилась, вдруг заявила Розмари. В кого же? Ну, сначала в целую кучу очень милых и симпатичных людей, а затем... В одного мужчину. И ты с ним говорила? Увы, почти нет, но он очень красив, рыжие волосы, изрядно проголодавшаяся розмари, не раздумывая, приступила к ланчу. Однако он женат, добавила она с полным ртом. Обычное дело. Ее мать была ее лучшей подругой и в последние годы фактически посвятила свою жизнь тому, чтобы всячески способствовать профессиональному становлению своей дочери. В актерской среде это не такая уж редкость, однако удивительным было то, что, в отличие от многих других матерей юных дарований, миссис Элси Спирс не искала в этом вознаграждения за собственную несостоявшуюся карьеру. Ей грех было жаловаться на судьбу. За плечами у нее было два вполне благополучных брака, и оба раза, овдовев, она становилась лишь крепче духом. Первый ее супруг был кавалерийским офицером а второй – военным врачом, и надо сказать, что оба они позаботились о том, чтобы в будущем ее дочь ни в чем не нуждалась. Воспитав Розмари в строгости, мать тем самым сформировала ее характер, однако целиком и полностью посвятив себя дочери, она взрастила в ее душе идеализм. До сих пор Идеалом для Розмари была она сама, и на мир ее дочь смотрела ее глазами. Впрочем, при всем своем простодушии она была надежно защищена от типичных ошибок юности, и лучше всяких предосторожностей матери ее оберегала собственная интуиция. В свои без малого восемнадцать лет она уже обладала вполне зрелым неприятием всего дешевого, фальшивого и пошлого. Однако, когда к Розмари неожиданно пришла известность, миссис Спирс решила, что ей дочери пора обрести некоторую внутреннюю независимость, и поэтому она бы скорее обрадовалась, Нежели огорчилась, если бы этот пламенный, самовзобвенный, в то же время на редкость, взыскательный идеализм обрел более подходящий объект для поклонения. Так значит, тебе здесь нравится? Спросила она. Я думаю, что было бы неплохо познакомиться с этими людьми. Ну, с теми, которые мне... Понравились, конечно, потому что на пляже были еще и другие, но они просто ужас. Они меня узнали. Увы, мама, как бы далеко мы с вами не уехали, в любом уголке мира найдутся люди, смотревшие папину дочку. Подождав, пока уляжется этот порыв детского самолюбования, миссис Спирс, как бы вскользь спросила, «Кстати, когда же ты намерена повидаться с Эрлом Бредди? Думаю, мы можем съездить к нему даже сегодня, если, конечно, вы не устали, мама. А что, если ты отправишься к нему одна, без меня? Тогда лучше подождать до завтра». А я считаю, что ты сама отлично справишься. Здесь недалеко. Или ты не говоришь по-французски? Ах, мама, ну, честно говоря, мне сегодня совсем не хочется никуда ехать. Ладно, можно поехать и в любой другой день. Но имей в виду, пока мы здесь, ты просто обязана с ним встретиться. Хорошо, мама. После ланча их обеих вдруг одолела та странная хандра, которая нередко донимает американцев за границей, особенно в провинции. Это было отвратительное состояние, когда ничего не хочется делать, когда тишина действует угнетающе, и нет собеседника, который озвучил бы тебе твои собственные мысли. Им казалось, что жизнь здесь остановилась, и их вдруг охватила ностальгия по суете и блеску больших городов. «Не знаю, как вы, мама». А я думаю, что дольше трех дней здесь оставаться не стоит, сказала Розмари, когда они вернулись в номер. За окном шелестели листья, сквозь жалюзи в комнату проникали порывы ветра, жара наконец мало-помалу стала спадать. А как же твой курортный роман? «Ах, мама, неужели вы не понимаете, что мне не нужен никто, кроме вас?» В вестибюле Розмари случайно столкнулась с месье Госсом-старшим и, воспользовавшись случаем, узнала у него расписание местных поездов. Скучавший у конторки консьерж в светло-коричневой форме принялся было раздевать ее взглядом, но тут же опомнился и скромно опустил глаза. Автобус, которым она добиралась на станцию, оказался почти пустым. Ее попутчиками были лишь двое официантов, которые при ее появлении почтительно замолчали и потом за всю дорогу так и не проронили ни слова. Ей хотелось сказать им «Не стесняйтесь». «Бросьте все эти глупые игры, ведь вы нисколько мне не мешаете!» В купе первого класса было душно. Повсюду мелькали красочные рекламы железнодорожных компаний. Где-то рядом с Арлем, Понтьюгар, а еще амфитеатр в Оранже, зимний спорт в Шамони, Каким же заманчивым все это казалось по сравнению с бесконечно тянущимся за окном бесцветным морем. В отличие от американских поездов, которые были, казалось, пришельцами из иных миров, где и понятия о скорости совершенно иные, и потому презирали все, что движется менее стремительно, чем они сами, в том числе собственных пассажиров, Здешние поезда были неотъемлемой частью той земли, по которой они двигались. Своим дыханием они сдували пыль с пальмовых листьев, а оставшаяся от сгоревшего в них огненных недрах топлива зала шла на удобрение окрестных садов. Вдоль железной дороги росли цветы, и Розмари казалось, что можно, не выходя из поезда, в и, протянув руку в окно купе, сорвать букет. Вскоре поезд прибыл в Канны. Выйдя на станцию, она увидела длинный ряд экипажей. Сонные извозчики скучали в ожидании пассажиров. Вдоль набережной выстроились бесчисленные модные лавки, казино — И огромные отели, их сверкавшие холодным металлическим блеском фасады, равнодушно взирали на летнее море. Трудно было поверить, что здесь вообще когда-то был сезон, и чувствительный к вене моды Розмари вдруг стало неловко, как будто она запятнала себя причастностью к этому безнадежно отсталому миру. Что скажут люди, узнав, что в это затишье между весельем прошлой зимы и следующей она все еще здесь, в то время как где-то далеко на севере кипит настоящая жизнь? Когда Розмари с флакончиком кокосового масла в руках выходила из аптеки, дорогу ей перешла женщина, которая нас сразу же узнала. Это... Это была миссис Дайвер. Держа в руках целую охапку диванных подушек, она направлялась к припаркованному неподалеку автомобилю. Вот к ней подбежала радостно залаяв в черная такса, и уснувший было шофер, вздрогнув, проснулся. Она села в машину, красивое лицо ее было непроницаемо, а дерзкий, но в В то же время настороженный взгляд был устремлен в никуда. На ней было короткое ярко-красное платье, обнажавшее загорелые ноги. Волосы у нее были густые и темные, с золотистым отливом, делавшим их похожими на шерсть собаки чау. До обратного поезда оставалось еще полчаса, и чтобы скоротать время... Розмари решила зайти в располагавшееся неподалеку на набережной Круазет кафе. Там, под зеленой сенью деревьев, можно было отдохнуть за столиком и послушать оркестр, услаждавший слух воображаемой публики, продолжавшим пользоваться популярностью карнавалом на Лазурном берегу. И прошлогодними американскими мотивчиками. Она купила для матери журналы «Время» и американский журнал «Пост». И теперь, медленно подтягивая свой лимонад, читала в американском журнале воспоминания какого-то русского князя объявленные нынче странными условностями девяностых годов вдруг показались ей роднее и ближе, чем злободневные заголовки на первой полосе французской газеты. Ее вновь охватило то же чувство, что и в отеле. Привыкнув делить на белое и черное весь происходящий на этом континенте, Ежедневный абсурд. Она была просто не в силах отыскать здесь для себя что-то стоящее, а потому пришла к выводу, что жизнь во Франции попросту скучна и пуста. Заунывные мелодии оркестра лишь обостряли это чувство. Они напомнили ей ту музыку, под которую выступают в выдавили акробаты – Оказавшись, наконец, в отеле, она вздохнула с облегчением.